во время оккупации Подсдамского дворца французскими войсками. Будильник Фридриха Великого пискнул итальянец и поднялся рукой к записной книжке, но спохватился. Шпаги Фридриха Великого императора не взял, но у него были поднесенные ему испанцами, персами и турками мечи Франциска I, Чингисхана, Тамерлана. У него был также...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 и их министром. В мозгу Наполеона сам собой открылся тот ящик, где у него лежали разные обидные и езвитные замечания, которые он мог при случае преподнести властителям Европы. Я приму этого человека. Видите его сюда через две минуты. Да, государь, сказал радостно Бертран и вышел с тем поклоном, которому выучил его в свое время актер Тальма